чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер и что они были счастливы своей любовью это заключало в себе неприятный намёк на тех которые того же хотели и не могли и им было совестно попомните моё слово александр не приедет сказала старая книгиня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 И я прощаюсь с вами, дети, грустно вздохнув, сказала Кнегиня. Ну что вам, мама? напирали на неё обе дочери. Ты подумай ему-то какого. Ведь теперь, и вдруг совершенно неожиданно голос старой Кнегини задрожал. Дочери замолчали и переглянулись.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 А потому неохотно и часто забывая время урока, так было и нынче. Нет, я пойду долли. Ты сиди, сказал он. Мы всё сделаем по порядку, по книжке. Только вот как Стива приедет, мы на охоту уедем, тогда уж пропущу. И Levin пошёл к Грише. То же самое сказала Варенька Кити. Варенька и в учасливом, благоустроенном доме Левина сумела быть полезною. Я закажу ужин, а вы сидите, сказала она и встала к Агафье Михайловне. Да-да, верных цеплят не нашли, тогда своих, сказала Кити. Мы рассудим с Агафьей Михайловной. И Варенька скрылась с ней.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 Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, Кити, невозможно оставаться здесь. О непременно надо приехать в Москву. Он говорит выписать доктора, маман. Он всё сделает. Он на всё согласен. С досадой на мать за то, что она призывает в этом деле судьёй Сергея Ивановича, сказала Кити.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 который тоже вышел на крыльцо, показался ему неприятен тем притворным дружелюбием, с которым он встретил Степана Аркадича, тогда как Левин знал, что брат его не любил и не уважал Облонского. И Варенька, и та ему была противна тем, как она своим видом святоши знакомилась с этим господином.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 но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. «Им там все праздник», — думал он, — «а тут дела не праздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя».